Хромокапля. Он очень страдал от своей удивительной способности всегда и всюду опаздывать. Пока учился в школе и университете, мог по пальцам пересчитать дни своевременного прихода на занятия. Девушки выдерживали его не больше двух свиданий. Только одна геройски перенесла подряд целых три унизительных ожидания по полчаса, зато на четвертый раз заехала кавалеру по физиономии после всего лишь 15 минут томительного предвкушения. В общем, он так и остался холостяком. в командировке отправлялся не просто заранее, а за сутки, при этом финтил с проездными документами и гостиничными чеками, себе в убыток, но делать было нечего, в паркерном случае шеф уволил бы его без разговоров. К 40 годам такая жизнь сделалась просто невыносимой, но кардинально переделать себя он уже не мог. Да и не хотел, если честно. Привычка – вторая натура? Конечно, но дело было не только в характере. Тут все гораздо серьезнее. Как сказал один хороший писатель, кто-то там наверху не любит его. И значит, надо поступать на зло Всевышнему. Он так и делал. А в свободное от этого занятия время мечтал о чуде. Мечтал, как вдруг сможет сам, лично, без помощи сверху, распоряжаться временем, выстраивать план-график собственной жизни. И в эти минуты чувствовал себя уверенным, всюду успевающим, не знающим никаких проблем. Всю эту надрывно-мистическую исповедь Михаил Шарыгин выслушал от одинокого соцсо Матвея Подколесникова. Рано утром за чашкой кофе Шарыгин обещал перед работой принести соседу флакон отвердителя для эпоксидки. Вот и зашел, вроде на минутку, да заболтался. Подобные разговоры ведут, как правило, вечером и под водочку, но тут уж больно повод оказался серьезным. Еще накануне вечером, пребывая в мечтательном состоянии и в очередной редкий раз в своей жизни никуда не спеша, Матвей лениво пролистывал желтые страницы еженедельника мышуйские коммерческие предложения. В какой-то момент он перестал отличать явь от иллюзий Взгляд его расфокусировался, и вдруг среди змеящихся строчек, логотипов, наплывающих друг на друга и ярких вспышек цветных рекламных фото прорисовалось с необычайной четкостью одно объявление, выделенное скромной, но жирной рамкой. Заголовок гласил «Время – деньги». А текст был еще забавнее. Если вы хотите везде и всегда успевать, Если вы хотите распоряжаться судьбой самостоятельно и не зависеть от случайностей, если, наконец, вы хотите иметь уйму лишнего времени, наше предложение для вас. Далее следовал номер телефона и адрес в интернете. Интернета у Матвея не было, а вот на телефоне память он имел цепкую, и шесть цифр прочно и сразу запечатлелись в его мозгу. Меж тем, первой и вполне естественной реакцией Подколесникова было желание перелистнуть страницу и выкинуть всякие глупости из головы. Мало ли шарлатанов за последнее время развелось, и из глаз снимают и порчу наводят и беременность вызывают по фотографии и облысения лечат по телефону мечты мечтами, но в жизни не верил Матвей никому считал себя скептиком, даже циником. Однако же теперь что-то заставило его перечитать рекламу еще и еще раз На пятом прогоне Он перестал воспринимать коротенький текст, как дурацкую шутку. На восьмом твердо решил позвонить. Ведь это его приглашали, его персонально. Никто другой просто не клюнул бы на такое. «Вот ты, например, Шарыгин, пошел бы туда?» — спросил он Михаила, доцеживая себе в чашку из кофейника последние капли вместе с гущей. Шарыгин задумался. «Может, и пошел бы, только... Пошли вместе!» Резюмировал Матвей, не давая закончить. Интересно же, а если там жулики, вдвоем легче будет на чистую воду их выводить? Дай глянуть на газету, — попросил Шарыгин. Да, она пропала куда-то. Бог с ней, с газетой. Я ведь уже позвонил. Они мне адрес сказали и просили поторопиться. Пойдем, Шарыгин, кофе допивая пошли. Да ты что, — словно очнулся Михаил, — мне ж на работу. Всем на работу, — улыбнулся Матвей. Но мы как раз время дополнительное купим и никуда не опоздаем. Ты разве не понял? Нет, сказал Шарыгин, решительно поднимаясь. Что-то во всей этой ситуации ужасно не нравилось ему. Пойду я, потом расскажешь мне. Уже в дверях повернулся и спросил на всякий случай. Адрес-то какой тебе назвали? Переулок Великомучника Эл-Педифора, дом 5, страница 4. Указанный переулок? Бывший проспект Чекиста Душегубова. Матвей нашел сравнительно легко. Единственное, что немного смутило дотошного Подколесникова, так это ощущение эфемерности офиса. Будто сюда только вчера переехали, распаковали коробки с арктехникой и документами, а не сегодня-завтра сложат все обратно и поедут дальше. В поисках незадачливых простаков. Впрочем, подобная обстановка была характерна для каждой второй из множества фирм и фирмочек, нарождавшихся в Мышевске, как грибы теплым дождливым летом. Далеко не все организации могли себе позволить евроремонт, строку в официальном справочнике и массивную бронзовую вывеску замурованную в гранит. Так что контора «Время-деньги» ничем в принципе не отличалась от других рогов и копыт. Главное, чтобы здесь и сейчас копыта для путешествия во времени ему предложили натуральные, а что касается рогов – так они холостому Матвею не угрожают. Вот с такими игривыми мыслями и переступил он порог главного кабинета. Но встретила посетителя, вопреки тайным надеждам, не длинноногая и грудастая секретарша, а круглый маленький человечек с лысой головой и аккуратным брюшком, этакий смешной колобок. Но держался колобок с необыкновенным достоинством и первым делом поспешил представиться во избежание пустых догадок, Сан Саныч Сатурниченко, учредитель и генеральный директор этой скромной компании. Говорил он глуховатым, но в то же время певучим, странно обволакивающим голосом. Уже через пять минут общения собеседник словно попадал под своеобразное гипнотическое влияние колобка. Подколесников, Матвей, как бы неохотно отрекомендовался клиент. Очень рад. Действительно очень рад. Милости прошу, располагайтесь. Вот сюда, пожалуйста. Здесь будет удобней. Не хотите ли кофе? А может быть чаю? У нас сегодня замечательный китайский чай. Хозяин тараторил умолку и совершал всевозможные манипуляции с виртуозностью профессионального официанта в дорогом ресторане. Отказаться от его предложений было просто немыслимо. Усевшись в глубокое кожаное кресло, Матвей с любопытством оглядывался, пытаясь абстрагироваться от завораживающих перемещений Сан Саныча по комнате и его невероятных пасов руками. А меж тем господин Сатурниченко извлек откуда-то кипу листов, дырокол, до исторического вида печать с деревянной ручкой, полувысохшую штемпельную подушечку и, наконец, лихо сдернул со стены забранную в рамку и под стекло гербовую бумагу. Вот, смотрите, наша лицензия. Прошу заметить, федеральное. Мы ведь до Мышуйска где только не работали. В том числе и Сан Саныч многозначительно показал большим пальцем за спину, намекая то ли на Москву, то ли вообще на Америку. Вот только здесь, в вашей полутайге, слегка подзадержались. Возникли, понимаете ли, некоторые технические трудности, да и климат Мышуйский, признаться, целебным оказался, так что особо не торопимся». После такого пространного предисловия сансаныч Саныч счел своим долгом продекламирует с выражением текст официальной бумаги. Выдано, объявлено торжественно, индивидуальному частному предприятию Хронос, настоящим удостоверяется, что ИЧП Хронос, дозволено коммерческая деятельность в сфере хронофизики, хрономеханики, хронодинамики и синхронизации пространственно-временного континуума в любых формах. Далее шли обычные для таких документов служебные записи, пометки, подписи и печати. «А что такое синхронизация пространственно-временного континуума?» поинтересовался Матвей. «Хе!» Сан Саныч даже подпрыгнул со своего места как резиновый мячик. «Опережайте события, сударь!» «Вы все узнаете, как только мы договоримся. Вы же пришли за лишним временем, а оно, сами понимаете, стоит. Разве вам не интересно сколько?» Так и давайте все по порядку. Что ж, давайте по порядку, согласился Матвей. И сколько же стоит, допустим, один час дополнительного времени? Для вас нисколько, огорошил неожиданным ответом Сан Саныч. Ничего не понимаю. Сначала вы говорите о деньгах, и тут же оказывается, что это бесплатно. Где логика, где коммерция? Во-первых, о деньгах еще никто не говорил. Во-вторых, я сказал, для вас бесплатно. Вам просто повезло. Вы оказались нашим тринадцатым клиентом, а это по условиям генерального контракта счастливая цифра. Сансаныч откинулся в кресле и почти исчезмям, только животик колыхался над подлокотниками в так дыханию. Переваривая в сознании услышанное, подколёсников прикрыл глаза и вспомнил, что с чертовой дюжиной ему никогда не везло. Хотя к самой цифре 13 он и относился спокойно. На экзаменах от билетов с этим номером не шарахался. Другое дело, что не мог на них ответить. На транспорте 13 х маршрутов не боялся, вот только до места назначения добирался редко. Ломались на полпути трамвай, автобусы и даже такси 13 таксопарка. А одно время Матвей даже жил в квартире с этим роковым номером. Правда, недолго. Сгорело его холостяцкое гнездышко вместе с домом. Спасибо, хоть ничего ценного там не оставил. а местные власти весьма оперативно выделили пострадавшим новое жилье. Все эти лирические воспоминания были прерваны суровым вопросом Сан Саныча. Но так как берете лишнее время? Извините, а предыдущие клиенты, если не секрет, остались довольны? Он все-таки решился ответить вопросом на вопрос. Честно говоря, никакого секрета тут нет, но существуют правила, понятные любому профессионалу и запрещающие разглашение коммерческой информации в период до заключения сделки. Я достаточно внятно изъясняюсь? Не совсем, честно признался несколько запутавшийся Матвей. Короче, сказал Сан Саныч, покупатель сначала подписывает соглашение о приобретении лишнего времени, а уж потом знакомится с полной информацией о предмете. Двенадцать предыдущих клиентов так и сделали. Закончив эту тираду хозяин фирмы Хронес вновь подскочил со своего уютного места в кресле и принялся летать по кабинету, изображая немыслимые при его комплекции почти балетные па. И Матвею ничего не осталось, как только подписать соответствующие документы. Вариант «плюнуть и уйти» он отмел по двум причинам. Во-первых, лишнее время нужно дозарежу, и во-вторых, любопытство не порог. Давайте ваши бумаги, только я их все-таки сначала просмотрю, ладно?» Расплывшийся в улыбке Сан Саныч протянул ему несколько листочков и пробурчал под нос. «Ну вот ты славненько. У меня, дорогой друг, прямо гора с плеч. Может, хоть на этот раз все удастся.